Глава пятая. Офицер в форме капитана военно-космических войск США шагнул через порог просторного кабинета и приложил ладонь к виску. Господин генерал, проходи, Майк, сказал хозяин кабинета. Присаживайся. Капитан последовал приглашению и устроился в кресле напротив генерала, положив на колени папку, которую принес с собой. Пару мгновений мужчины смотрели друг на друга. Оба они были подтянутые, худощавые, с суровыми лицами, отмеченными морщинами. Только у генерала морщин было больше, да ежик на голове побелел от прожитых лет. Есть новости по проекту Биглец, доложил капитан. Вы все еще занимаетесь этим делом? удивился генерал. Это наш долг, сэр, ответил капитан. Спасибо, кивнул генерал. Нашли? Самого Биглеца пока нет. Но планету, где он скрывается, с большой долей вероятности. Прогноз ошибки не более двух процентов, сэр. Что это за планета? – спросил генерал. Зоэ, девятнадцатая галактика в списке обитаемых. Два прыжка от последней станции Международного патруля. Далеко забрался, – сказал генерал. Что представляет собой Зоэ? Обитаемая планета с кислородной атмосферой, чуть меньше Земли, сутки короче, климат мягче. Пять материков, тысячи островов. Население редкое, сконцентрировано преимущественно на самом большом материке, помеченном в справочнике литерой Б. Названия им пока не успели дать. Население человеческая раса, практически идентичная земной. Подробные исследования не проводились. Уровень цивилизации соответствует земному средневековью. Почему исследования не проводились? – спросил генерал. Неинтересная планета, – пояснил Майк. Для эксплуатации не годится. Лететь далеко? возить дорого. к тому же ООН запретила колонизацию планет с цивилизацией. первая экспедиция выбросила зонды и роботы, которые взяли образцы почвы, воды, атмосферы, животного и растительного миров, после чего доставили все это на Землю. сейчас яйцоголовые совсем этим разбираются. работы у них на несколько лет. на орбите Зуэ оставлен спутник, который шлет информацию в режиме реального времени. он и дал наводку. именно так, сэр. С началом операции мы подключились ко всем спутникам обитаемых планет, которые передавали информацию на Землю. Честно скажу, на Зоя не рассчитывали. Всего один сателлит. — Что он зафиксировал? — спросил генерал. — Разрывы плазменных гранат. — Вы точно классифицировали? — засомневался генерал. — Спектральный анализ. Вероятность ошибки десятая доля процента. — Значит, не природное явление? — Исключено, сэр. Выброс плазмы внутри городских стен, взгляните сами. Капитан достал из папки и протянул генералу лист бумаги. Тот одобрительно хмыкнул. Майк знал дело. Файл можно перехватить, а вот бумагу. Сначала нужно узнать, у кого она. Некоторое время генерал рассматривал фотографию, заинтересовавшись, достал из ящика стола лупу. Все это время капитан терпеливо ждал. Что это за тень? спросил генерал, отложив лупу. Летающий ящер. Аборигены приручили их и используют для передвижения. Думаю, что в военных целях. Значит, фигурки на его спине люди, сэр, и одна из них наш объект. Воюет, значит. Сморчился генерал. Интересно, зачем? В его интересах сидеть тихо. Характер, сказал Майк. Вы же помните. Он насекся. Помню, сказал генерал, не забыл. Что посоветуете, Майк? Отправить на Зоэ группу, объект захватить или уничтожить? Первое не рационально, покачал головой генерал. Русские добились исключения Головатого из списка разыскиваемых. По их версии, это была самооборона, и международный суд с этим согласился. Генерал сморщился. Впрочем, что я рассказываю вам об этом, Майк, сами знаете. Нет смысла доставлять объект на базу. Капитан кивнул. Целью отправки группы может быть задача два, но официально поставить ее я не могу. Это вызовет международный скандал. Понимаю, сэр, кивнул капитан. Но это может быть частная инициатива группы лиц. Люди возьмут отпуск, а они захотят? Сэр! Капитан вскочил. Рота Чарли вся как один. Парни чуть не передрались за право участвовать в операции. Это честь и для нас. Сядьте, Майк, велел генерал. Не надо обижаться. Я знаю о традициях дивизии, самых поддерживал и развивал. Однако с юридической точки зрения это преступление. Не хочу подставлять парней. Это мое горе. Нет, сэр, возразил капитан. Наше общее. Мы любили Джека. К тому же он погиб не один. Все должны знать. Десант трогать нельзя, кому бы то ни было. Хорошо, Майк, сказал генерал. Я понял. Операция готова? Да, сэр. А отправятся четверо. Парни тянули жребий. Для соблюдения секретности выйдут с очередным конвоем. После прохождения станции крейсер выбросит малый бот. Парни покружатся на орбите, определят местонахождение объекта и десантируются на поверхность. Постараются застать его врасплох. Если не получится, справятся все равно. Они профессионалы. Скрытность обеспечите? Сами понимаете. Если узнают... Вероятность провала не более процента. Напомню, спутник на орбите один. Капитан усмехнулся. К тому же мы перехватываем его сигнал. Понадобится. Подчистим. Вот этой фотографии. Майк указал на лист на столе. У яйца головых нет и не было никогда. Ее не существует. Действуйте, сказал генерал. Капитан встал и пошел к двери. Майк, окликнул генерал. Капитан встал и обернулся. Передай парням. Я этого не забуду. Они всегда смогут на меня рассчитывать. ты тоже. Капитан кивнул и вышел. Генерал взял со стола распечатку и сунул в шредер. В щель пыхнуло, и лист превратился в пепел. Генерал сел и нажал кнопку. Некоторое время он смотрел на фото, проецируемое голопроектором над столешницей. Молодой офицер в форме первого лейтенанта военно-космических войск, улыбаясь, смотрел на генерала. Вот так, Джек, сказал генерал. Теперь скоро. Воин вошел в комнату и растянулся на животе. Приветствую тебя, длань Хамму. Да продлятся твои дни вечно. Встань, сморщился Шид. Сколько раз говорил, не нужно это. Мы все братья от малого до великого, и я лишь первый среди равных. Нет, великий, возразил воин, однако с пола встал. Никому, кроме тебя, не довелось лицезреть Хаму и внимать ему. Ты и избран Богом, и отмеченным. Шид снова поморщился, но на этот раз деланно. Подойди, Дрог. Воин приблизился. Какие новости? К нам добрались войска, посланные на захват Ремса. Ты знаешь, что это не удалось. Мои люди опросили всех. Воины испуганы и подавлены. Говорят, что причиной неудачи стал Мак, живший в Ремсе. Он испепелил наших братьев сначала у стены, затем внутри города. Погибли вожди, в том числе и твоя правая рука, Грон. Шиджжал кулак так, что ногти впились в ладони. Как это произошло? В начале все шло, как задумали великий. Войско вышло к Ремсу и начало осаду. Машины, что построили нам в Мерсии, стали бросать бочки с зельем. Его было много, а машинами управляли люди, присланные союзниками. Грон надеялся уже к вечеру быть в Ремсе. И тут на башне появился Мак. Братья знали о нем? Нет, великий, это стало известно позже. Что сделал Мак? Направил посох в сторону бочек, сложенных у машин. Огненное зелье вспыхнуло. Взрывы уничтожили машины, убили многих братьев. Еще большее число покалечили. И что, Грон? Он решил взять город ночью через подземный ход, о котором мы знали. Он послал лазутчика к правителю города Крату, потребовал объяснить, что происходит, почему войско получило отпор. Правитель поведал, что в городе есть маг. Почему шалудиловый пес не сообщил этого ранее? Уверял, что не знал сам, в гарнизоне был лекарь, но то, что он еще маг, никто не знал. Грон велел Крату напасть на охранявших ворота королевских солдат и впустить братьев в город. Ранее городская стража должна была ударить в решающий миг. У Крата получилось, братья вошли в город, но сотник Слай сумел удержать центр города. Он стал выводить жителей. Мы не препятствовали ему. Ночью воевать плохо. Все равно бы их догнали. Почему не убили мага? Грон послал для этого братьев. Крата рассказал, где маг живет. Грон обещал за его голову тысячу золотых. Лазутчики пробрались к нужному дому и уже собрались напасть, как тут появился сотник с воинами. Он зашел в дом и скоро вышел, оставив часового. С ним братья справились бы, но на улице были и другие воины. Они выводили жителей. Братья ждали момента, но тут распахнулись ворота дома и на улицу вышла Дига. Следом явилась женщина с магом. Он был странно одет: жилет с карманами, кожаные футляры на поясе и бедре, шлем с забралом. Маг с женщиной взобрались на спину Дига и улетели. Братья не могли их остановить. Как погибли вожди? Грон собрал их на площади у ворот, к ним присоединился Крат. Они решали, как лучше действовать утром. Как с неба упали камни. Что? Несколько братьев на стенах видели это. Камни упали на площадь и там все вспыхнуло. Огонь был столь ярким, что многие ослепли. Когда зрение вернулось, тех, кто стоял на площади, уже не было. Они сгорели, превратившись в пепел. Уверен? Братья утверждают так. Только. Дрох смутился. Что? Братья очень испугались, поэтому рассказы их путанные. Одни утверждают, что камней было два, другие, что один. Одни говорят, что камни упали с неба, другие, что их забросили с Диги. Они ее видели? После того, как вспыхнуло? Откуда Дига в Ремсе? В Мерсе их нет. Не знаю, великий. Шид помолчал, пристально разглядывая Дроха. Тот съежился. «Слай с воинами ушли?» «Да, Великий». «Почему же мы оставили Ремс?» «Братья растерялись, Великий. Некому было удержать, ведь Грон с вождями сгорели». «Скажи проще, они испугались», — скривился Шит. «Бежали!» «Ты проницателен, Глань Хамму!» — склонился Дрох. «Они боялись сгореть, как Грон!» «Трусы!» — выплюнул Шит. «Они разве не знали, что павшего за Хамму ждет Эрей?» Что там реки текут вином, на деревьях растут сладости и юные прилежницы будут ласкать героев дни и ночи? Или я не говорил им этого? Ответь. Посхиди, великий! Дрох плюхнулся на живот, Шит пнул его в бок и плюнул на спину. Дрох не пошевелился. Встань, велел Шит. Воин подчинился. В его побелевших глазах стыл страх. Что станешь делать? — Велю казнить каждого пятого. Нет, каждого третьего. Они умрут в мучениях и не попадут в эрий. — Какой в этом прок? Если бы мы взяли Ремс, дорога на Блантон была бы открыта. Там открыли бы ворота, и Мерсия стала нашей. И что теперь? Начинать сначала? Дрог не ответил. Шит посмотрел на него и вздохнул. — Сделаешь так. Казнишь самых трусливых. Пусть все видят. Нельзя бояться в бою. Лучше погибнуть и попасть в Эрий, чем сдохнуть в мучениях и последовать в пустоту. Из остальных отберешь самых смелых, снаряди их и отправь на поиски мага. Его нужно убить, непременно. Это будет не просто. Осмелился Дрох. Если маг жжет войско, значит нужно застать его врасплох, сказал Шид. Действовать тайно. Подобраться и... Пророк задумался. «У нас осталось огненное зелье?» «Да, великий», — подтвердил Дрох. «Немного». «Много и не нужно», — сказал Шит. «Пусть каждый из братьев сделает себе сумку, куда насыплет порошка. Можно добавить камней. Я слышал, что в Мерсе испытывали орудие, куда сыпали зелье, а сверху камни. Те летели вперед, поражая врага. Пусть каждый из братьев станет таким орудием. Найдя мага, он подойдет к нему и подожжет порошок. Камни убьют мага, прежде чем тот опомнится. Брат, совершивший это, попадет в Эрий. Ты бесконечно мудр, длань Хамму, воскликнул Дрох. Иди, махнул рукой Шит, чтобы завтра братья отправились в путь. Через одну луну я жду добрых вестей. В противном случае в пустоту уйдешь ты. Как тебе вино? спросил Гил. Слишком пряная, сказал Дун и поставил кубок на стол. Зачем столько трав? Они маскируют вкус яда, сказал Гил. Вот ты выпил и не заметил. Дун уставился на главу корпорации. Тот усмехнулся и выставил на столешницу пузырек темного стекла. Наш фамильный рецепт. Через несколько часов закружится голова, ослабнут члены и ты мирно отойдешь в пустоту. Будь ты проклят! Дун вскочил и побежал к двери. «Ты собираешься умереть дома?» — крикнул ему вслед Гилл. «В кругу безутешных родственников?» Дун замер и обернулся. Мгновение он ненавидяще смотрел на Гилла. В его взгляде читались страх, гнев и надежда. «Сядь!» — жестко сказал Гилл и указал на стул. Дун поколебался, но подчинился. «Противоядие есть только у меня», — сказал Гилл. Я же сказал, что это семейный рецепт. Впрочем, ты маг и можешь попробовать излечиться самостоятельно. Он усмехнулся. Зачем? С тоской в голосе спросил Дум. Чтобы ты осознал. Представь человека, который живет в радости и довольстве. У него все есть: дом, женщины, слуги, сундуки с золотом. Он вкусно поел. Гил указал на пустые тарелки на столе. Выпил вина и тут ему говорят, что его отравили и он умрет. Хочешь, не хочешь, а проникнешься. Я и без того слушал тебя как отца, воскликнул Дун. Не подлея я яду, ты забыл бы разговор за дверью, хмыкнул Гил. Слишком сытно живешь в последнее время, Дун. Поверил, что ты великий маг. Даже смерть жены тебя необразумила, а тут пять капель. Голова корпорации ткнул пальцем в пузырек. Это прочищает мозги. Что случилось? спросил Дун. Он уже справился с чувствами и теперь смотрел на главу собранно и настороженно. Корпорацию могут распустить. Как? изумился Дун. Это невозможно. А умереть от руки человека, которому доверяешь, возможно? Дун опустил взор. У меня есть надежный человек во дворце, сказал Гил. Он подслушал разговор короля с шутом. Тот называл нас шарлатанами и уговаривал короля разогнать корпорацию. «Проклятый горбун!» — сжал кулаки Дун. «Да заберет его пустота!» «Боюсь, что это будет не скоро», — усмехнулся Гил. «Горбун умен. Он не пользуется услугами магов, поэтому проживет долго». «Мэтр!» — воскликнул Дун. «Молчи!» — велел собеседник. «Мы сами дали в руки Шуту обвинение в свой адрес». Сколько раз говорил, что не следует печь лекарей, как хлебы в печи, тем более из бездарностей. На меня не слушали. Вам хотелось пристроить родственников, и особо старался ты. Дун вжал голову в плечи. Если Мак берет деньги за лечение, а больной умер, какое может быть к нему уважение? Люди думают, что мы шарлатаны. Мне доносят, что в Блантоне оживилась торговля травами. К знахаркам идут толпами. Добро бы чернь! У нее все равно нет денег, но мои люди видели купцов и благородных. Золото, к которому вы привыкли, плывет мимо, или ты этого не заметил? Дун промолчал. Это полбеды. Знахари нам не соперники. Больные их мрут, как и наши. Когда у людей нет выбора, они примут и шарлатана, лишь бы одарил надеждой. Но дело гораздо серьезнее. В Мерсии объявился великий Мак. Пришелый. Где? В Ремсе. В одном из тех городков, куда твоих родственников не загнать палкой, там бедные люди и мало золота, а вот пришел и не побрезговал. Он действительно великий? Не поверил Дун. Разом вылечил двадцать солдат. Ничего серьезного, переломы, пробитые головы, вывихи, но все ушли от него на своих ногах. Ложь! Возмутился Дун. Такого не может быть. Увы, вздохнул Гил. Мой человек проверил. Люди из Ремса это подтверждают. Более скажу, у дочери тамошнего трактирщика была сухая рука. Вылечить это невозможно, даже я бы не справился. Гро так зовут этого мага. Смог? Дун покачал головой. Это не все, продолжил Гил. Как ты знаешь, наверное, Ремсы пытались взять шиды. Гро разогнал их, бросив с башни огонь. Многие сгорели. Невероятно! Дун вскочил. Сядь, приказал Гил. Ты сам говорил, сказал Дун, подчинившись, что мертвая не под властью магии. Как человек может бросать огонь? У Гро получилось, вздохнул Гил. Выходит, я ошибался. Нам это может стоить дорого. Король хочет поставить Гро во главе корпорации, дать ему право пересмотреть наши патенты. Дун подавил готовый вырваться крик. Теперь понимаешь, чем это грозит? Что делать, учитель? Вопрос правильный, усмехнулся Гил. Вижу, что проникся. К счастью, у нас есть время. Этот Гроз бежал и его ищут. Нужно, чтобы первыми нашли его мы. Он толкнул пузырек с ядом к руке собеседника. Пять капель на фляжку с вином. Вино подберешь сам. Поговори с каждым из своих родственников с глазу на глаз. Свидетелей быть не должно. Не хочу, чтобы моя голова появилась на колу. Втолкуем, что потеряют, если не справятся. Если не Гро, то я лишу их патентов. Разошли их по городам, пусть ищут пришлого. Как он выглядит? Не знаю. Время си он был стариком, но шут сказал, что это личина. Гро может выглядеть как угодно, но он камень, брошенный в пруд, от чего по воде идут круги. Рано или поздно даст о себе знать. И тогда твой человек войдет к нему в доверие и угостит вином. Гром может потребовать, чтобы и тот пил. Разумеется, Гил поставил на стол второй пузырек. Этот был из светлого стекла. Противоядие. Не перепутай. Десять капель на фляжку. Дун схватил пузырек, накапал из него в кубок, добавил вина и с алпом выпил. После чего выдохнулся с облегчением. Будет легкая слабость и пронесет разок, сказал Гил. Это противоядие всегда так. А ты? Дун протянул пузырек. Мы пили из одного кувшина. Там не было яда. Усмехнулся Гил. Я не настолько глуп, чтобы подвергать себе опасности. Дун засопел и сжал в кулаках пузырьки. Зато ты знаешь, что делать, сказал Гил. Поторопись, нужно успеть.